Глава девятая. Первые 15 минут в машине царило молчание. Никто из нас не спешил нарушать тишину, даже радио из-за помех пришлось выключить. И после этого вся объемлющая тишина стала ощущаться еще острее, и она давила. Давила огромной недосказанностью, которая витала в воздухе. Я чувствовала, что Андрей готов был задать сотни вопросов, но молчал. Почему Неужели боялся услышать ответ? Аня, его девушка, всю дорогу сидела, отвернувшись вправо, разглядывала проносящийся мимо пейзаж, а, может, пыталась привести в порядок мысли. А она не промах. Кто бы мог подумать, что хрупкая пацанка вроде нее будет так уверенно размахивать пушкой. Аня была похожа на подростка. Драные джинсы, черная футболка и толстовка. С капюшоном на голове девушка скорее напоминала бы мальчишку, если бы не длинные волосы, не спадающие почти до пояса. И где только Андрей откопал ее? Сам же черный был одет в своей привычной манере – темные брюки и джемпер. Ему бы не помешало научить подружку хорошо одеваться. Может, она стала бы больше походить на девчонку? Андрей бросил взгляд на Аню, и я ощутила беспокойство, промелькнувшее в его взгляде. Хотя мне сложно судить, он лишь мельком повернулся к ней. Но что-то в его облике натолкнуло меня именно на эту мысль. Правая рука черного скользнула по бедру девушки, и он чуть сжал пальцы, давая понять, что она не одна. Хрупкие плечи на секунду дернулись, а потом маленькая ладошка накрыла кисть Андрея, и их пальцы переплелись. И в этот момент я заметила, как черный едва заметно расслабился. И в моем мозгу мелькнула мысль, что между ними все гораздо серьезнее, чем может показаться на первый взгляд. Это касание. От интимности этого жеста мне стало трудно дышать, и я отвернулась, пытаясь стать еще незаметнее. Не хотелось нарушать их негласный диалог. Несмотря на то, что эти двое были такими разными, чувствовалось, что они понимают друг друга и думают об одном. «Лера!» Голос Андрея рассек тишину салона, бросила робкий взгляд в зеркало заднего вида и встретилась с черными глазами. «Пора вас познакомить». В красивых глазах мелькнула искорка озарства, и я попыталась сдержать улыбку, когда Андрей представил свою спутницу. «Это Аня, моя будущая жена». От этой новости мой рот непроизвольно открылся, что со стороны выглядело, скорее всего, смешно. С переднего пассажирского послышалось фырканье, и на лице черного тут же появилась довольная ухмылка. «Мы договаривались, что поженимся после того, как я окончу учебу». Спокойный голос Ани заставил меня перевести взгляд на его хозяйку. Она повернула голову в полоборота и пояснила. «Андрей готов был жениться сразу, как только мы начали встречаться. С трудом удалось уговорить его немного подождать». Поймав лукавый взгляд своего жениха, Аня улыбнулась и ответила ему таким же: "Аня это Лера, жена моего друга". На последнем слове голос его стал чуть тише, от чего мое сердце сжалось. "Да, Паша был лучшим другом Андрея с самого детства. Значит, это ты мама Андрюхиного крестника?". Ее голос прозвучал жизнерадостно, но при упоминании моего малыша все хорошее настроение мигом испарилось, я опустила глаза на сцепленные руки. Да. Больше я ничего не могла сказать. Ком в горле снова давил, мешая сделать элементарный вдох. Нос заложило, и я почувствовала, как глаза защипало от непролитых слез. Аня заметила мою реакцию и, кивнув взгляд на Андрея, Едва заметно пожала плечами, мол, я не знала. Его украли. Вчера. До боли закусила губу и продолжила. Когда мы покупали мороженое, меня отвлекла туристка, а когда я повернулась, Андрюши уже не было. Всхлипнула, не сумев сдержать эмоции. Где-то на горизонте забрезжил рассвет, и на улице стало стремительно светать. Начинается новый день а поиски малыша по-прежнему не продвинулись. Господи, только бы он был жив! Оставшуюся дорогу до дома в машине царила привычная тишина. Я тихонько плакала на заднем сиденье, давясь тихими рыданиями. Андрей и Аня тактично молчали, но по их нахмуренным лицам было видно, что они в глубокой задумчивости. Как только машина остановилась у их дома, Андрей обернулся ко мне и отдал очередной приказ. «Поднимайтесь и ждите там. Я заскочу в пару мест и приеду». Я потянулась к дверной ручке, но голос друга заставил замереть. «Мы найдем его. Завтра, максимум послезавтра. Даю слово». Его слова согрели мою душу и подпитали надежду, которую я боялась отпускать. С полными слез глазами кивнула и вышла на прохладный утренний воздух. Через несколько секунд ко мне присоединилась Аня. «Курить будешь?» Она протянула пачку, и я, благодарно кивнув, вытянула оттуда сигарету. Подкурила, заметив, что собеседница так и не стала закуривать. «А ты?» «Бросила». Она пожала плечами и плюхнулась на скамейку. Заметив мой вопросительный взгляд, Аня пояснила. «Нашу по привычке, на случай, если у Андрюхи закончится» и в подтверждении ее слов я закашлялась, осознав, что сигареты слишком крепкие для девушки. Дождавшись, пока я докурю, Аня проводила меня в квартиру на верхнем этаже здания. Открыв входную дверь, она небрежно сбросила кроссовки и прошла в кухню, приглашая следовать за ней. Зашумел чайник, и я вспомнила о выключенном телефоне. «Зарядка на микроволновке!» Она кивнула в сторону розеток, я смогла наконец-то включить телефон. Пять пропущенных от Игоря. Дрожащими руками набрала его номер и замерла в ожидании. А вдруг у него есть новости? «Лера!» – его голос звучал озабоченно. «Где ты? Я приехал домой, а тебя нет. Я чуть с ума не сошел, думал, пора обзванивать все больницы!» Его забота не принесла ничего, кроме раздражения. Я дождалась, пока он закончит свою тираду, и без предисловий спросила. «Есть новости об Андрюше». Игорю смена темы пришла с ней по душе, и он снова начал причитать. «Пока не скажешь, где ты, я ничего не скажу». А вот это уже не смешно. «Игорь, где ты? Что, так трудно ответить?» Он все не унимался, и мне пришлось сдаться. «Я у друзей, со мной все в порядке. Ты что-нибудь выяснил?» Судя по всему, мой ответ ему не понравился, И Игорь проигнорировал вопрос. «У каких еще друзей? За сутки обзавелась друзьями? А не тот ли это тип, который преследовал тебя? Трахаешься с ним, пока я занимаюсь делом?» Слушать это было просто невыносимо, поэтому я просто положила трубку и отложила телефон. Что-то подсказывало мне, что если бы у Игоря были новости, он выложил бы их в первую очередь. «Тебе бы помыться, а потом надо обработать руки». Моргнула, выныривая из раздумий, нахмурилась, не понимая, о чем говорит Аня, и та, словно прочитав мысли, указала на мои плечи. Те были в мелких царапинах. Скорее всего, от тех самых веток, которые царапали, когда я бежала по лесу. Странно, что не заметила их раньше. «Сходи в душ, Андрей придет часа через два, ты успеешь». Спорить не было сил, и я кивнула и поплелась за девушкой. Душ немного освежил, и я почувствовала себя лучше. Войдя в комнату, обнаружила на постели стопку белья и переоделась в светлые джинсы, которые оказались мне по размеру. Таких обтягивающих вещей я давно не носила, но, надо отдать должное, сидели они неплохо. Серая футболка, на которой красовался Микки Маус, заставила меня улыбнуться. Андрюше бы понравилось вошла на кухню и взяла протянутую Аней чашку зеленого чая. Не люблю такой, но, говорят, успокаивает. В молчании царившим за столом сквозила умиротворенность. Странно. Мы знакомы всего день, но эта девушка умела поддержать одним своим присутствием. Складывалось впечатление, что она гораздо мудрее своих лет. Ее молчаливая поддержка придала мне сил и уверенности. «Андрей надежный!» Аня нарушила тишину, глядя в свою чашку. «Если он дал слово, значит, сдержит». «Ты любишь его». Это был не вопрос, и собеседница поняла. И неожиданно выбила почву у меня из-под ног. «Да, готова отдать за него жизнь». Она отпила чай и снова заговорила. «Я хочу знать». Аня отставила чашку и перевела прямой взгляд на меня. «Почему ты?» Не зная меня и моего умения обращаться с оружием, встала между мной и Ромой, заслоняя его от пули. Тошнота подкатила к горлу, и руки мелко задрожали. Пришлось отставить чашку. «А если бы я выстрелила?» Она не упрекала меня, просто изящно ткнула носом в очевидный факт. «Откуда ты знаешь сына мэра? И что связывает вас?»